Часть третья. Приморск, 2016. Глава первая. Проснувшись на следующий день, Галя перехватила жесткую краюху хлеба и свернувшийся кусочек сыра, который отыскала в холодильнике, села на диван и снова принялась размышлять, несмотря на то, что вчера приняла решение. Ей предстояло пройти самое неприятное испытание в жизни — похороны родной матери — И она не представляла, как выдержит эту процедуру, но знала, что выдержит. Человек жив, пока о нем помнят, значит, мама навсегда останется жива в памяти. Такие мысли приносили облегчение, и Галя переключилась на другое. Сегодня нужно было выбрать ритуальное агентство, которое сделает все быстро и качественно, освободив ее по возможности от всех забот. Ведь каждый шаг в организации такого мероприятия давался с трудом. Галина понимала, что любая подобная конторка рада взять на себя любые хлопоты, но за это предстояло заплатить и немало. Она еще раз подумала, что у Славика не займет ни копейки, как и у его друзей под проценты. Во-первых, деньги придется возвращать, а во-вторых, они имеют свойство кончаться, А значит, работа для нее важнее. Вывод напрашивался только один. Аркадий Петрович все же получит перстень, который подарит своей любовнице Татьяне. А если после набраться наглости и попросить деньги на похороны? Подумав об этом, Галя решительно встала и смахнула набежавшие слезы. Как бы то ни было, попытка не пытка. Вперед, в родную фирму! Она быстро натянула на себя легкое хлопковое красное платье, которое необычайно шло к глазам и волосам, сунула ноги в босоножки без задников и, схватив коробку с перстнем, выбежала на улицу. В сумочке оставалось немного мелочи на троллейбус, и девушка, сжавшись в переполненном салоне, снова тихо заплакала, думая о том, что осталась одна на всем белом свете. Как ужасно! когда у тебя нет близких подруг, когда бывшему мужу, который рвется помочь, ты не доверяешь. Как страшно рассчитывать только на себя, на свои силы. Троллейбус притормозил на нужной горе остановки, и она, выпорхнув из салона, сделала глубокий вдох и зашагала по аллее, по обеим сторонам которой росли высокие стройные каштаны. Аромат их бело-розовых цветков она очень любила, но цветы облетели в начале июня, и теперь на безобразных свечках потихоньку рождались крошечные зеленые ежики. Не пройдет и двух месяцев, как они начнут осыпать прохожих своими плодами, твердыми полированными шариками причудливой формы. Когда-то в детстве Галя набирала их пригоршнями и несла домой, строя в своей комнате диковинные замки на ковре, но, к сожалению, Каштаны вскоре засыхали, лакированные корочки морщились, превращаясь в нечто напоминающее пол со вздувшейся краской, и мама сметала их в мусорное ведро. Для девочки эта процедура была символом того, что лето ушло безвозвратно, скоро кончатся теплые дни. Она тяжело вздохнула, наступив на засохший лист каштана. Вчера оборвалась последняя связь с детством. Умерла мама. Сначала дед, потом бабушка, и вот теперь, вот теперь мамочка. По белой не загорелась щеке снова потекла предательская слезинка. и Игорь смахнул ее. Шеф не любит, когда перед ним плачут. Это его раздражает. Он предпочитает мужественных людей, не теряющих присутствие духа, даже в экстремальных ситуациях. Что ж, попробуем соответствовать его вкусам. Девушка решительно дернула дверь и зашла в вестибюль. Охранник Гриша недовольно покосился на нее. «Тебя же вроде уволили». Как настоящий охранник, парень не славился умом, и Галя в два счета переубедила его. «Мне удалось договориться с Аркадием Петровичем. Правда, сегодня я еще не на работе. Но, надеюсь, ты не откажешь мне в любезности?» Гриша ухмыльнулся. «Проходи, красавица». Галя миновала шлагбаум и твердой походкой направилась к кабинету шефа. Лариса в новом бирюзовом платье, оттенявшем цвет рыжеватых густых волос, что-то печатала на компьютере. Увидев лопатину, она охнула: Ты же уволена. Девушка обняла секретаршу и зашептала ей на ухо. — Ларочка, пропусти меня к нему. Кажется, у меня нашлось то, на что ты намекала. — Не факт что в этот раз он мне откажет. Синие глаза Ларисы расширились, напоминая два фарфоровых рубких блюдца. «Антиквариат?» «Все потом, все потом, дорогая». Галя махнул рукой. «Он у себя?» «У себя и совершенно один», успокоил Лариса. «Ну, ступай, как говорится, с Богом». Галина вошла в кабинет шефа, стараясь выглядеть уверенной, но коленки предательски дрожали. Аркадий Петрович... Подергивая толстыми, похожими на студенщиками, пил чай с фарфоровой кружки. Подарка жены. «Это ты?» Он скинул на девушку бесцветные водянистые глаза. «Что ты здесь делаешь? Кто тебя сюда пропустил?» «Аркадий Петрович». Галя шагнула и заговорила, не дав ему опомниться. «Простите, я была не права». «Господи, что я говорю?» Завертелась в голове. «Как это не права?» значит, я могла не прийти к умирающей матери. Она чуть не избилась от уколов совести, но все же продолжала. «Моя мама умерла, и я хочу вернуться обратно. Если вы меня возьмете, этот перстень ваш». Она положила перед шефом коробку, открыла и подставила драгоценность лучам солнца. Бриллианты заиграли разными красками. Алый рубин отбрасывал кровавые блики на стол руководителя. Аркадий Петрович подавился чаем и закашлялся, указывая Гале на свою толстую спину. Она старательно постучала по ней, приводя мужчину в нормальное состояние. "Откуда он у тебя?" прохрипел директор, осторожно словно хрупкую статуэтку, взяв перстень. "Достался в наследство от прабабушки", соврала девушка. Перстень, между прочим, знаменитый, называется «Кровь падишаха». Если хотите, прочитайте о нем. Антиквары дадут за него огромные деньги. Только я должна предупредить, многие считали и считают, что он приносит несчастье. В самый последний момент Галя решила, что не может утаить такой секрет. Пусть шеф мерзкий, противный, непорядочный, однако причинить зло своими руками — Даже с помощью персня было выше ее сил. И если вас это не беспокоит, он ваш. Она видела, как колебался начальник, но вовсе не потому, что боялся накликать беду с помощью драгоценности. Такие мелочи его не пугали. Дело было в другом. С одной стороны, ему хотелось наказать дерзкую подчиненную, чуть не сорвавшую сделку с французами. Но с другой... Упускать такую вещь казалось совершенно непростительным. Не далее, как вчера, Татьяна заявила ему, что недовольна подарками, и намекнула на расставание. Он ведь никогда не женится, это правда, но не может он бросить супругу Ирину, совладелицу его фирмы. Придется задабривать любовницу, и старинное кольцо как раз кстати. Ну вот что... Мужчина обдумывал каждое слово, чтобы не показаться слишком добрым. Пусть считает себя виноватой и в следующий раз постережется игнорировать приказы шефа. — Я беру тебя обратно, и, значит, твоя мама умерла? — Что ж, печально. Прими мои соболезнования. — Наверное, будет несправедливо за такой подарок лишь вернуть тебя на место, с которого ты пока даже не уволена. Сколько стоят похороны? Галя пустил ресницы. Честно говоря, я не узнавала. Тогда беги и узнавай. Студенистые щеки снова дрогнули, толстые губы, которые он все время облизывал, сложили сочувственную улыбку. Бери все счета и неси сюда. Считай, что тебе повезло, девочка. Я не такой монстр, каким меня, возможно, считают. Все будет оплачено. Коленки девушки снова задрожали. «На этот раз от радости. Правда, Аркадий Петрович? Как известный бизнесмен, я привык держать слово», — ответил он сурово. «В наших кругах не прощается необязательность. Насчет этого ты можешь быть совершенно спокойно. Иди и возвращайся со счетами. Кстати, скажешь, когда похороны. Я отправлю Лариску, чтобы с тобой был кто-то из наших. Насколько мне известно, у тебя нет близких людей». «Нет», — откровенно сказала Галя. «Значит, теперь мы твоя семья». Он встал, еле протиснулся между столом и стенкой, подошел к ней и похлопал по спине. «Крепись, девочка, мы все когда-нибудь дотеряем родных. Лучше бы это происходило поздно, но на этом свете, как и на том, распоряжается Господь. Ступай с Богом». Шеф еще раз похлопал ее по спине, и Галя вышла из кабинета. Вездесущая Лариса отпрянула от двери и приняла невинное выражение. «Подслушала?» — усмехнулась девушка. — Хорошо, хоть рассказывать не придется. — Ой, Галка, как я за тебя рада! — за затараторила секретарша. — Впрочем, и за себя тоже. Сколько раз ты меня выручала! Наверное, пришел черед и мне сделать доброе дело. — Наверное, — согласилась Галя. «Извини, поболтала бы. Да некогда». «Да-да, понимаю». Теперь лицо Ларисы выглядело скорбным и соболезного. «Если что понадобится, я всегда приду на помощь». Девушка поблагодарила коллегу и вышла под палящее солнце. Казалось, ноги проваливались в размягченный асфальт. Галя дошла до остановки и села на скамейку под тентом. Теперь ей предстояли... «Неприятные хлопоты. Где же в городе ритуальные конторы?» Она никогда не касалась этого вопроса. Когда умерла бабушка, похоронами занималась мама. Галя уже хотела спросить у встречного, как вдруг телефон разразился музыкой Баха. Она достала его и взглянула на дисплей. Славик. Меньше всего ей хотелось разговаривать с ним. «Да, слушаю». — холодно ответила она. Бывший муж не обратил никакого внимания на ее тон. — Я был у тебя дома, — начал он. — Куда ты делась? — Ездила на работу, — нехотя пояснила девушка. Он изумился. — Зачем? Тебя, кажется, уволили? — Как выяснилось, не совсем. И сейчас снова взяли, — сообщила Галя. — Поздравляю. В его голосе не чувствовалось энтузиазма. А я с утра, как угорелый, мотаюсь по конторам, ищу где дешевле. Кроме того, мужчина перевел дух. Я раздобыл деньги. Один мой приятель согласен дать тебе суду всего за три процента. Спасибо, но уже не нужно, — улыбнулась Галина. Слова. Меня не только взяли на работу, но и оказали материальную помощь. Все расходы по похоронам берет на себя фирма. На несколько секунд повисла многозначительная пауза. «Ты что, успела переспать с начальником?» — буркнул бывший. «Переспать — это твое любимое занятие», — откликнулась девушка. «И все же, с чего он вдруг так подобрел?» — не отставал Славик. «Я не могу разговаривать на остановке». Галя огляделась по сторонам. Редкие прохожие старались спрятаться в тень. «Тогда я сейчас за тобой заеду», — «И отвезу в ритуальное агентство», — решил мужчина. «Заключите договор, они все посчитают, и ты отнесешь документы своему шефу». Галя подумала о том, что ей совсем не хочется сидеть со Славой в душном салоне его Мерседеса, но на улице было еще хуже, и она согласилась. «Давай. Знаешь остановку неподалеку от моей конторы?» «Да, еще не забыл», — отозвался мужчина. «До встречи! Кстати, до скорой! Я всего в двух кварталах от тебя!» Галя потерла колени, чувствуя, что ее словно поджаривают на сковороде. Палящие лучи солнца проникли под тент и немилосердно обжигали ноги. «Давай!»